После этих слов её аудитория заулыбалась, одобрительно закивала. Вопреки первоначальному скептицизму, под конец выступления Синтию наградили более чем щедрыми аплодисментами. А потом посыпались вопросы. Их было так много, что первая лекция продлилась на полчаса дольше, чем планировалось. Когда все начали расходиться... К Синтии подошел один из офицеров, грузный человек с сидеющими волосами. — Прими поздравления все прошло отлично, — сказал он. Потом, когда они остались вдвоем, он немного помялся, но решил спродолжить. — Послушай, Синтия, это, конечно, не мое дело, но с самого приезда ты кажешься мне чем-то расстроенной. У тебя все в порядке? Может быть, я просчитался в организации лекций? Для Синтии это было как гром среди ясного неба. Она-то была уверена, что надежно умеет скрывать свои мысли и переживания от других. Этот МакГоун оказался слишком наблюдателен. Нет, все отлично, заверила она его абсолютно никаких проблем. Про себя же решила, что должна удвоить осторожность. И все же Синтии было бы трудно избавиться от навязчивых мыслей о том, что скоро должно было произойти в пяти тысячах километров от нее, если бы не неуемный пыл Пейдж. В первое же утро она усадила Синтию в свой черный открытый саб и повезла на одной из съемочных площадок universal где как раз шла работа над полицейским боевиком. Они мчались на север, по 405-му шоссе. Ветер резвился в их прическах. прям как в Тельме и Луизе, — потешалась Пейдж. Она была высока, стройна, светлые локоны до плеч, голубые глаза. «Типичная девчонка из Лос-Анджелеса», — в шутку называла она себя. «А что это будет за фильм?» — спросила Синтия. «Слепая справедливость». О, это замечательный сюжет. Ночью, в аллее, поблизости от полицейского участка, убивают семилетнюю девочку. Сыщик, которому поручают расследование, отличный полицейский, нормальный мужик с хорошей семьей. Но чем больше ему удается выяснить, тем больше улик против него самого. Это что же, детектив убил ребенка? Так задумано по сценарию. У него редкая форма шизофрении, и он сам не догадывается, что совершил преступление. «Ну — но вы даете. — Неужели ты это серьезно? — рассмеялась Синтия. — Конечно, серьезно. — На самом деле это так увлекательно. Мы даже наняли психиатра, чтобы не напутать в диагнозах. — И что же происходит дальше? — По правде сказать, сама не знаю. Сценаристов попросили переписать концовку, как только мы сумели заполучить на главную роль Макса Кормик. Его агент заявил, что если Кормик сыграет убийцу такой крохи, его дальнейшая карьера окажется под угрозой. Так что теперь, наверное, придется сделать убийцей его напарник Напарника? напарника? По-моему, это получится слишком предсказуемо. Ты так думаешь? Пейдж казалось озадаченной не на шутку. — Конечно, разве ты сама не видишь? Может, лучше жену? — Жену? — А вот это идея. — Подожди минуточку. Пейдж схватилась за мобильный телефон и быстро набрала номер. — Майкл, послушай, я тут вместе с подругой. Она из полиции Майами. Она считает, что убийцей должна быть Сьюзен. Пауза. Потом. «Да — Да-да, сейчас спрошу. Син, какие мотивы могли быть у жены, чтобы стать убийцей? Синтия пожала плечами. Ну, предположим, она полюбила другого, и ей нужно избавиться от мужа. Вот она и подстроила так, чтобы подозрение пало на него. — Ты все слышал, Майкл? — Окей, поразмысли над этим. Пейдж с довольной улыбкой положила трубку. Теперь я могу пригласить тебя поужинать в лучший ресторан города за счет студии «Почему». Ну что значит «почему»? Ты же консультант сценария. Пейдж проехала к самым задворкам киностудии universal и остановила машину у огромной площадки с навесом в форме гигантской белой ракушки. Внутри нее кипела жизнь.